есть нет. О, здравствуй, Прохор Петров, здравствуй. Здравствуй, Энергений Философ. О, бледный ты какой. Вот у меня беда-то какая. Ты, вижу, ты вижу. <свят> Ну что ты, что ты? Эй, ворона ты, а не орленок. Ну что, что, что? Мамаша умерла, ну это диво, на то и смерть ходит по земле. Батьки захворал у него. Да ерунда поправить свой бать. Вы нас с тобой переживать <свят> Что, краны пристрелили? Ну что ж, дуракам закон не писать. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. А нас сморкайся. Ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну сморкайся, ну, говорю. Вот так. И рожа, рожа Эх ты, Елха Боха, Чижик, Чижик, чижик. Эй! С приездом Индокин Филач. Спасибо. Я очень рад. Помните, я еще вам на угрюм реке говорил, мол, мы встретимся. Вот и... Ну, ну, на, ну, ну, ну, помню, помню Известный помню Я и другой помню, что можно сказать, сосватал тебе дину Яковлевну Куприянову А вообще-то тебе повезло Везучий ты, я ведь по Куприяновским делам в вашем городе был А тут телеграмма от него просит помочь Ну уж постараюсь, постараюсь. Следователь ты твой, Иван Иванович Голубев, мой знакомец. <свист> да. <свист> Где он остановился У старосты нашего. А. Ну что ж, значит, завтра с утра к нему и пожалую. Это не раскисай, не раскисай, молодчик проша. Не раскисай. Утро вечера мудренее. Э-э. Да. <смех> дорогой мой, я вам повторяю. Анфис и Козырева убил Прохор Громов. О, да, Господи. Да, да, господи. да, да, да. Да, да, Прохор Громов убийца. Ой, ты Господи. Боялся шантажа со стороны Анфисы Петровны. Понятно? Да нет, непонятно. Но у Анфисы Петровны был припрятан какой-то документик один важный против Громовых. Ну что? Скажите, откуда все это известно? Местный учитель Рощин показал, что он сопровождал Анфису в город. Она ехала с этим документом к прокурору. Так. Понимаете? Не понимаю. Но их догнал Прохор Петрович И поездка к прокурору не состоялась. не знаю, да был ли плохо Петрович тот документик Анфисин, но мне совершенно ясно, что он документик этого весьма боялся. Так, теперь позвольте вас, Иван Иванович, по-приятельски спросить. Да, пожалуйста. Кто видел этот Анфисин документ? Учитель видел? Или может вы видели? Ну, да, к сожалению, не учитель, не я, документы не видели. Да вот, значит, его и не было. Бабьи запуги это сказки. Анфис выдумала. Никак не могу избавиться от простуды. Нет, я не утверждаю, что мадам Козырева убита Прохором Петровичем, так сказать, лично. Он мог для этого дела приспособить И другого кого-нибудь, например Ну, э -э, Ибрагима Вот вы мне давеча говорили Что вместе с покойницей Анфисы на месте сгоревшего дома Ее нашли еще какой-то там обгоревший труп мужчины, да, или так? Да, да, да. Но кто именно сгорел, мы, к сожалению, не знаем. Вот, вот, вот, вот. По-моему, мой <смех> любезный Иван Иванович, не прав. Ей-богу, не прав. Прав. Да, ни черкесец, ни Прохор Анфису не убивали. Убил ее тот, что сгорел. Может быть, хахли ее царство ей небесное, а может быть, и не он, может... Каторжник какой, бродяга из тайги, да мало ли их тут шляются, И убил с целью ограбления. А потом дом поджег, да и в нем сам случайно изгорел. сгорел. Попомните-ка вот это. Попомните. А если все так, то концы воды, и все чище чисто выбеляется и сразу вам, окромя нижайшей от громовых благодарностей, Никакой канители. Подержите-ка, еще раз говорю вы. Это в уме. зарубите к себе все это на носу. Еще чайку не желаете? А чего? С удовольствием. Я, э, вообще-то, знаете, не, не должен был бы вам... Я прошу вас иметь в виду этот разговор между нами. Угу. Да? И чтобы никому... Не-не, не-не, поняли? Понял, понял, все понял. Mm -hmm. Ну ты вот и все. Ну так или не так? Ну давай руку, давай. Хвадирадич, видишь, я тебе убить что и разыскал. <смех> ну да, <смех> правильно. Может быть и так. Да так, так, так, все так, все так. Ты так и действуй, а мы тебе. Что это такое? Что вы мне суете? пятьсот рубликов. А зачем же? Нет, не надо. Да ну, как же, нельзя? Нет, пожалуйста, пожалуйста, нет, нельзя. Нельзя. Нет, нет, нет я прошу уберите. уберите, уберите. Не, не, не, никак нельзя. Да. <coughs> уберите, пожалуйста. А что так? Я, возможно, так и стал бы действовать. Очень возможно. Ну, вот в чем дело. Вот видите газета? Она без уголка. Вижу. Видите? Да. Я взял ее у Прохора Петровича при допросе. А вот и уголочек. Ну и что же из этого? А из этого то, что его я нашел в комнате потерпевшей. Он был в качестве пыжа в ружье убийцы. Вот, видите, вот смотрите, видите, об обгорел с краев, mm -hmm. значит. Что же из этого-то я... Ой, ты гляди, гляди. ха-ха, да ты в окно, в окно а? гляди. Божий пастырь, ты... Пьяна и с, монашкой. -хо -хо -хо. Что с какой монашкой. А ты видишь, видишь, видишь, что он разделывает. Я понимаю, что, что вы там увидели? Какой Божий пассарь, какая монашка? А? Нет, это я ошибся. Я ошибся вроде. Это не Божий пассарь. Нет, нет. И не с монашкой, нет. Вот я и говорю, что это пыш. Так а где? А? Э -э бумага. Клочок? Какая? Э, пыш Он Только что тут на столе лежал Только что тут лежал, на столе А ты взял, мерзавец Десяцкой, суцкой, встали, встали Иван Иванович, друг, ты что, сдурил, что ли? Я тебя тышу, полторы, две тебя... Кто его Да, да, да, да что ты сбесился, что ли, пожалей, старика, что ты, ангел мой? А это лихоманку тебя. Сюда, ты, ты его сюда я пригодит. Три тысячи шихошка. Ко мне, эй, кто-нибудь, урядник! Я его солнца! Теперь здесь же самым тщательным образом обыскать этого человека. Он только что украл со стола вещественную улику. Слонструмент украл, плащок. Пыш, Поняли? Обыскивайте! Слушайте! Да что же такой, Господи! Да я клянусь, ничего я не брал, не брал, а я он... ничего, да чтоб мне провалиться тщательно, на этом месте. Тщательно, тщательно, ищите. Какой документ, ну какой такой пыш? За что вы позорите? Не на имя. Ищите, ищите. Сам а? губернатор знает. Так как же... Ничего он... нет, господин следователь. Как? Я самим чтобы в Арсенокии знаком. Да чтоб, я, да чтоб я себе ищите, позволил, ищите, да что вы, господа. Ищите. А может, а может он съел. Что? Это, что? А? Что? Съел? съел. Ну, конечно же. Конечно же, съел. Съел. Господа. Съел. Вы посмотрите на след. Он, он же совершенно не Съел. Это взгляните, вы, вы взгляните только который ж радус у него в фазу окислит. Съел. Съел. Господа! Господа, прошу соблюдать тишину! Иначе я прикажу очистить зал суда от публики! Я еще раз спрашиваю вас, подсудимые враги моглы, вы убивали кого-нибудь? Нет, не убивал. А на Кавказе? Там местил, кровавый месть, такой закон у нас, парадку, привычка такой убивать. Да, там убивал. Вы лучше покайтесь в том, что убили Анфису Козыреву. Чистосердечное признание смягчит вашу участь. Не убивал я Анфис, Аллах запретил зря убивать, Иса запретил, рука мой чист. Ну, тихо. Если не вы, то кто же, по-вашему, мог убить Анфису Козыреву? Откуда могу знать, что я шайтан, что ли? Ну, а Петр Данилыч Громов? Как, по вашему мнению, мог он быть убийцей или нет? Хозяин был пьяный каждый день. Ему в корова не попасть. Тихо! Тихо! Подсудимый. Ну, а хозяйский сын, Прохор Громов, мог убить? Анфису Козыреву. Ха, да, да ты, сдурел? Руби скорей мой башка, вырывай сердце, чтобы Прошка стал убивать. Прошка любил Анфис сам крепко, сам по-настоящему. С ума ты зашел совсем судья. Дураком надо быть, чтобы судить джигита, совсем дураком. Отпустите, пожалуйста, Прошку. Отпустите. Не надо его судить! Молчать! Молчать удалю! Всех вон! Господин прокурор, у вас есть вопросы? Да. К подсудимому Прохору Громову. Пожалуйста. Скажите, подсудимый, Анфиса Козырева была вам близка физически? Вы были с ней в связи? Нет. Это вы твердо помните? Да. Скажите, как вы относились к своей матери? Очень любил ее? Жалел? Почему жалели? Какая причина вашей жалости? Так, вообще жалел? Ну, а если бы ей угрожала смертельная опасность, могли бы вы отдать за нее свою жизнь? Мог бы. Ах, молодец, дурачка! Дед, так ты, молодец. Тихо, тихо! Подсудимый Громов, могли бы вы, защищая честь матери, убить человека? Человека вообще, пожалуй, мог бы в запальчивости. — Анфису нет. — Разве я спрашиваю вас про Анфису? А почему вы не могли бы убить Анфису? — Я ее... Она меня любила, была влюблена в меня. Я ее не любил, я считал ее злым гением нашего дома. — Отлично, злым гением дома. — Не было ли у вас размолвки из-за нее с вашим отцом?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 Анфиса Козырева вернулась обратно. Я не помню. Мне тогда сильно не здоровилось. Я точно не помню, что говорила Анфисе, что она отвечала мне. Ну, кажется, я ей сказал, что в скором времени сам собираюсь в город, могу ее взять с собой. Она согласилась, вот и все. Все? Все. Так, а вот что сказано в показаниях учителя Пантелеймона Рощина. Цитирую. Анфиса Петровна, глядя в спину Прохора, несколько раз тихо говорила как бы про себя. «Милый, милый, теперь мой навек». Я поглядел на женщину и спросил ее, «Что с вами? Вы как пьяная». Она ответила, «Так». Мне очень радостно сегодня. Не может ли это подсказать вам подсудимый дальнейший ход вашего поведения? Нус суд ждет. В таком случае подсудимый. Я за вас скажу. Вы тогда, догнав Анфису, остановили ее тем, что сказали, что женитесь на ней. Вы уверили ее в этом? У вас был обдуманный план обмануть Анфису Козыреву, чтобы потом навсегда устранить ее. И вот почему... Я не убивал Анфису! Гнусно утверждать это! Несправедливо! Это не так! Я не убивал! Я не мог ее убить! Не мог! Я люблю! Я любил ее! Как? Вы Я... ее любили? Да, любил! Любил! Но несколько минут назад вы сами отрицали это. Я лгал тогда. Я смолодушничал. Но я еще раз заявляю, я не убивал! Так кто же тогда убийца? Я не... Я знаю, кто ее убил. Кто? Я убил. Ну, кто? Кто? Ну, кто? Анфиса Петровна убита и Брагима могли. Кто? Я. Я убил Анфис. Врёшь ты, собака ты, собака ты. Бред. Секретарь, да? Что с подсудимым Ромовым? Во, он? Приведите его в чувство! Ну-же, ну, ну-ну! Спрысните водой! Прекратить! прекрати, шум, прекрати! Последний раз, предупреждаю, иначе удалю всех из зала вон! Ну как, подсудимый, пришли в себя? Да. Можете ли вы давать дальнейшие показания? Да, могу. Можете ли давать показания спокойно, не волнуясь? Потому что в таком вот взвинченном душевном настроении рискуете впасть в ошибку, направить суд на ложный путь? Нет, нет. Я чувствую себя здоровым, вполне владею собой и буду говорить одну лишь правду. А если я волнуюсь, то волнуюсь единственно потому, что мне тяжело показывать на Ибрагима. Я обязан этому человеку своей жизнью. Он питал ко мне большую любовь.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 Не могу! Отпустите! Не надо его судить! Молчать. Господа судьи! Господа присяжные заседатели! Я расскажу все! Все как было! Незадолго на катастрофу я действительно решил жениться на Анфисе! Я теперь должен откровенно признаться, что любил Анфису беззаветно и был всецело в ее власти. Женить бы на Анфисе, я хотел восстановить между своими родителями утраченный мир и спокойствие. От Ибрагима я ничего тогда не скрывал, не скрыл я своем намерении стать мужем Анфисы. Я помню, Ибрагим закричал на меня, Ишак, твоя невеста не Анфиса, а Нина Куприян. Ибрагим Аглы вообще ненавидел Анфису. Этот простодушный каторжник несколько раз заявлял и моей матери. Не плачь, Маша, эту змею фиску я растопчу ногой. Подобные фразы я довольно часто слышал от Ибрагима лично. Или подслушивал. Должен сказать, что Ибрагим питал любовь не только к нашей семье, но и к Куприяновым. И вот, убедившись, что я готов жениться на Анфисе, этот темный человек решился на последний шаг. Он рассчитал, что от смерти Анфисы всем станет хорошо. И Громовым, и Куприяновым. Врешь ты, собака! Врешь ты, шайтан! Врешь! Вот видите, убийца еще смеет отпираться. Я хотел смолчать. Я даже готов был на коленях умолять суд о смягчении кары этому глупому убийце. Но теперь я вынужден заявить суду, что этот злодей Много лет тому назад убил отца и мать Якова Назаровича Куприянова Купца из города Крайска Вот сколь ценны его показания, что он никогда никого не убивал А, -а, -а брошка собака ты Я буду необычайно счастлив Если эти мои слова снимут с моей души тень подозрения в убийстве, в убийстве кого? Господа судьи, в убийстве женщины, смерть которой я буду оплакивать всю жизнь. Рожка, проклятый ты человек! Будь ты проклят! Ищут меня. Нет, нет, нет. Так я им не дамся. Я не хочу. Боже мой, как холодно тут на этой проклятой башне. Коченеют руки, ноги, мой мозг. Голова. Ух, голова. Надо решиться. Надо сделать только шаг. Какая ужасная гроза. А ты помнишь ту ночь, когда погибла Анфиса? Тогда гремела такая же гроза. Анфиса фиса Ты любил Анфису и убил её Ты любил ибрагима и предал его Ты многих любил вздор. Я никого не любил. Главным для меня всегда было дело. Дело дело дело. На плодбище. Народ весь на месте. Так точно. Прохор Петров, весь. Только вот. Э... Что? Ну? Ну, смелюсь доложить. Волнуется народ. Волнуется? Ой, требовать хочет. Говорит уалкнун Что требует? Ну, прибавки требуют, прибавки очень малое и им идет вот и поговаривают о прибавке поговаривают. прибавки им поговаривают ты молчи дурак молчи. держи держи черт охаянный опять соскользнула путина проклята да ее не удержишь дядя что там у них Константин ну бочку не могут со дна поднять ну ка пошли Бочку поднять не могут Помогай Бог, ребята Прохор, плохо Бог помогает, хозяин Видишь, бочку с зёгтем утопили Её делала теперь ещё с места не строишь Ну, ладно, сейчас увидим Ты чё это задумал, Прохор Петров? Зачем уж Неужто сам в речку полезет? А? Эй! Вылазь на берег! Дайте ка две сюда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 Для его учехи. Обидно, братцы, горько. Тащи! Тащи! Вот и все! Холодна угрюм, река! Фарков! Я! принеси ка из моего тарантаса флягу с коньяком Сейчас, прохар петров Сейчас. сейчас. А, ну и сколько же вы времени валандолись с этой бочкой до самого утра блядь, все. Дураки, дураки в три шеи гнать вас надо ишь ты в три шеи ты что ли мою шею то растил плата мала вот и я тебя филат уважаю но если еще раз услышу что ты в натыр идешь Вышвырну вон с работы. Пуп на Держи, прохор, что ж Держи. Нежели мы плохо работаем, так нам же хуже. Мы настельные, мы спуда получаем, а не месячные. Чёрт, махнарывы. Сначала узнай, а потом и лайся. Я сказал, два раза говорить не буду. Еще раз бочку утопите, получите расчет. Пошли, Фарков. Пошли, пошли. Константин, скажи диктегонам, что к завтраму доставили в лабораторию пробу дегтя из города. Получили жалобу, очень жидкий. Ага. Сегодня мне некогда. Скажи им чертям, что морды бить приеду завтра. Слушаюсь. Да и вот еще что. Если позвонит моя жена, скажи, что к обедне пусть не ждет. Слушаюсь, Слушаюсь, Проход Петрович, слушаюсь.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 Говорю вам, как пастырь, Забастовка – дело бесовское. Вы поступите правильно, если мирным путем будете просить у хозяев прибавки. Батюшка, проси, проси, Батюшка, проси. Батюшка, проси, Тише, тише, без шума, здесь Божий храм. Вот вы говорите, проси, проси,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 Хуже, Что хуже, мы уже молчим, госпожа добрая, с понятием. Стойте, стойте, здесь не тайное сборище, куда все чаще и чаще завлекают вас промольники. Гнев Божий на тех, кто соблазняется ими. Я же вам говорю, решайте дело мирным путем. И я.. Ваш пастырь об руку с вами. Мужайтесь. Аминь. Аминь. Вот за ясной святаго Духа, Ны и притс, на его веки веку. Аминь. Тише, Люпус, тише. Чёрт! Чего палишь? Так ведь с прииска сигнал подали. Още путь золота намыли, хозяин. Окази, вот тебе Христос. Сказывал тебе мерзавцу сначала дай мне сигнал, а потом стреляй. Виноват, прошибся. Так ведь полагал, что у вас и здесь нету -то? Иди в контору. Скажи, что с тебя штраф три рубля. Прох Петрович. Христом Богу молю, прости, не штрафуй. Нет, вам, чертям, только потачку дай. Что случилось? Почему ты кричишь? Ну как тут не кричать? Каждому приходится 20 раз повторять Нет, одну и ту. Ну, успокойся, милый Прок, иди сюда. Сядь рядом. О, знаешь, до сих пор не верю, что сегодня исполняется уже 8 лет... Со дня нашей свадьбы. Да, как летит время. И вот уже три года, как твой отец в сумасшедшем доме. Нина. Да, да, да. Твой родной отец. Что сделано, то сделано и бастом. Ну и так нельзя. Можно. Можно и нужно. Вот ты живешь в хорошем доме. Гляди, что перед твоими глазами. Ну, разве плохо? Усмотри. Ну, Нравится? Да, конечно. Но... Клянусь, Ниночка, друг мой, десятилетию нашей свадьбы будешь жить во дворце. А сейчас мне очень нужны твои деньги. Пойми, наш механический завод я заложил за 2 миллиона. И уж больше половины денег ухлопал на заказы всяких машин, проходов, драги. Понимаешь? ну, Нина... Я в большой нужде. Ну? Я имею равное с тобой право на наследство твоего отца. Нет, Прохор, нет. На эти деньги я, может быть, открою свое собственное предприятие. И скажу тебе откровенно, я не особенно уверена в том, что, живя с тобой, исполняю закон правды. Ну, какой еще закон правды, бабьи глупости, все это... Ну, ну, ты всерьез только подумай, Ниночка, друг мой. Ну, какое бы ты дело ни начала, тебя ведь всяко обманет. Свои собственные деньги я употреблю, куда хочу. Да, да, церковь новую построишь, колокол в тысячу пудов отольешь. Хотя бы. Ну, я тебе через три года золотой колокол отолью. Но мне деньги, повторяй, нужны сейчас. Роб, успокойся, ну, ну, успокойся, послушай. Ты одну. <свят> Ниночка, слушай, я ведь. Я ведь сейчас чувствую в себе такую силу, что все переверну верном. Жить так жить, а что? Умирать так умирать, а жить по-настоящему, чтоб треск шел, чтоб колокола обухали, чтоб из царь пушки полили. Ниночка. Мне сейчас деньги нужны. Нет, Прохор, нет, нельзя так жить. Ты просто ослеплён наживой. Ты даже не видишь, куда ты идешь. Пока ты не будешь человеком, пока ты не станешь для рабочих добросовестным хозяином, а не разбойником. Прости меня за резкость. Я не с тобой, я против тебя. Ну, дальше. Запомни мои слова и не заставляй меня их повторять. Нет, нет, дальше, дальше. Я свои деньги все, целиком употреблю на облегчение жизни твоих рабочих. Знай это. Дура. Что? Пожалуйста. Пожалуйста. Давай, бей! Твоя очередь! Мужик! Нахан! Он всю маску перебьет! Тихо, тихо, тихо! Встречай лучше гостей! Он твой любимый поп идет! Ой, Господи, Боже! Прими его! Я переодетюсь! Настя! Настя! Что, Баренька? Убери осколки. Ой, ой, Что, Лютус? не нравится? Мне тоже. Быстрее, быстрее. Доброго здоровья, Прохор Петрович. Здравствуйте. О, сколько посуды побито. Это к счастью. В день вашей годовщины... Желаю вам от всей души дальнейшего благополучия в вашей семейной жизни. Благодарю, отец Александр. Простите, я тороплюсь, но пока мы одни, я хочу сказать вот о чем. Мне доложили о вашей сегодняшней проповеди. И что же? Я вас прошу моих рабочих не мутить. Если я распущу вожжи, все расползется, полетит к черту. Извините. Тогда я буду в ответе... Простите, Прохор Петрович. А я в постоянном ответе перед Богом за свою паству. Вы тоже это примите во внимание, любезный Прохор Петрович. Я же ничего дурного и не говорил в своей проповеди. Наоборот, я против ожидаемой забастовки выдвинул страх Божий. Вы можете выдвигать против забастовки все, что угодно. Я же выдвину на гайки, а если понадобится, то и порох с картечью. Прохор Петрович, сын мой, бойтесь обогреть кровью свои руки. Спасибо за совет. Но послушайтесь также и моего совета, святой отец. Занимайтесь своим делом. Крестите, венчайте, храните. Здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте, здравствуйте. А где же хозяйка? Я здесь, господа. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы, вы как всегда прелестный. О, да. благодарю да. вас. Да. Благодарю. Поздравляю Нина Яковлевну. Ворожительная Нина Яковлевна. Поздравляю вас, дочь моя. Прошу Благодарю простить вас. Простите меня, господа. Да, Мне ненадолго да, надо вас покинуть. Ага. Ну как же так, Прохор? Ты уже извини меня, Ниночки, я скоро. <связано> скоро. Я ненадолго, господа. <связано> да. <связано> да, <связано> да, <связано> да <связано> ну <связано> что ж, э, господа. Стол сервирован. Можно садиться. Нелегко. Да, да, господа, да, прошу вас. вас. О, да? Да. красиво, красиво. Устраивайтесь. Конечно. Конечно. Конечно. Да, Конечно. Да. да вот здесь, если да. позволите. Андрей, да? Андрей. Спасибо. Благодарю. А, а, чудно. А, Пожалуйста. Пожалуйста. Первый тост предлагаю за всеми нами уважаемую. Не, ну, ну а, да, да конечно. А, с, конечно, а, с удовольствием... <свист> с, <рук>. <свист> <свист> а, с удовольствием... С удовольствием... А право. <свист> ну... Угощайте, спрашиваю вас. Спасибо, спасибо. Вы позволите? Да, <свист> спасибо, <свист> Спасибо, <свист> очень вкусно. Вот баца и паты, из села Медведева сюда. Вы его помните, Нинакона? Да, да, да. Это который Зило Барзо. Вот именно Зело Барзо. Господа, я предлагаю поднять бокал за Андрея Андреевича Протаса, сделавшего мне в подарок проект нового храма, который будет в ближайшее время построен. Благодарю, Нина Андрей Андреевич. Отец и пад. Вот кто, отец Александр, проповедь это читал. А ваш последняя проповедь-то с душком. С таки знаете... Послушайте, Федор Степанович, да. вы что ж, епископ? Или, может быть, консисторский цербер? Кто вам дал право, господин Пристав, критиковать мои беседы с верующими. Это право, батюшка, <смех> принадлежит мне по должности, по данной присяге. Пред чем же? Пред чем вы присягали? Ха. Пред крестом и Евангелием. Ах, вот как. Да. Но в Евангелии блуд осужден. Да. Вы же блудник суть. Живете с любовницей? Позвольте. Да как же вы смеете поднимать против меня свой голос? Послушайте, Господа. послушайте, да батюшка, как вас? Отец Александр... Оставьте, господин Амбреев. Я прошу вас, бросьте ваш спор, прошу вас, кушайте, угощайте. Не Яковлевна, голубушка... Только не голубушка. Простите, Нина Ягна, простите, но ведь отец Александр желает залезть в ваш карман. Господа, господа, ведь он же призывает рабочих черт знает чему. Мадам, мадам, ваше здоровье. Благодарю. Ваше здоровье. А также позвольте выпить за Россию, которая я гость и слуга. Россия, господа, страна великих возможностей и очень большой э, темноты, чтобы не сказать слишком лишнего. Возьмем пример. Вот тут перед нашими глазами я бы не сказал, что была сцена весьма корректного содержания. Вот нет. В моей стране, в Америке, подобного казуса не могло бы состояться. Казуса? Господин э, священник э, и господин пристав пикировались. Пикировались. Как бы это выразить? Пикировались вне пределов скромности. Да, да. Один не понимал мудрых слов, сказанных в церкви, а другой, а именно, именно мистер Отец Александр, вот вторгается в личной жизни начинает копаться в очень грязном белье господина Пристава. Но личная жизнь каждого гражданина страны есть святыня. Я yeah, прошу... простите, простите, мистер Кук, но мне кажется, что... Yeah. Вы... Только теперь, именно в нашей темной России, yeah. начинаете набираться либеральных идей. Oh. А ваша хваленая Америка, о, я ее очень хорошо знаю. О нет, нет, нет, вы э, ее знаете очень нехорошо, э, очень нехорошо, мистер Протасов, нет. нет, нет. Вы только не обижайтесь, мистер. А, no, нет, нет. Совсем что вы только что изволили сказать, я вполне согласен. Uh -huh. Да, действительно, наша русская сивалапость uh -huh. известная. это факт. А в особенности в такой дыре, в таком болоте. Но это не важно, это не важно все, не культурность наша. Uh -huh. Это все схлынет с нас. Uh -huh. Важны, конечно, идеалы. Uh -huh. Устремление вглубь, угу. дерзость в смелых битвах угу. за счастье человечества. Угу. Вот в чем надо провидеть Ох. силу России. Провидеть, Ох. вы понимаете это слово? О, да, да, да. Вы, мистер протасов простите, вы слишком это м, слишком принципиальный субъект. У вас у русских везде принцип. Во всем принцип. Слова, слова, слова, слова. А где же дело? А, нет, нет. Ну, где? Тут, конечно, дело не в принципах, а в свойстве вашего и нашего народов идти к подвигам, к жертвам, ох, к пафосу ох. революционных идей. Да, да, да. Ох. Ну, скажите, мистер Кук, в чем национальные идеалы, обожаемые вами Америки? Наш национальный идеал это, – это властвовать миром. Так, так, так. так. Конечно, при посредстве золота. Ох, хотя бы и так. Но ведь золото – прах мертвечина. А где живая идея? Где где народ? Вы знаете, мне кажется, мистер Кук, что мир yeah. будет преображен через усилия всего коллектива, uh -huh. а не через усилия кучки миллиардеров, не через ваше, простите, поганое золото. Ну так, так. Давайте, пари, поделим с вами тайгу. Вам половина, нам половина. Мы с мистер Громов... В одном конце вы со своим коллективом на другом, да? Да. У нас в руках золото, у вас только это, коллектив, да? Вот начинаем дело, будем посмотреть, кто кого. Ну ж, мистер Протасов, я жду ответа. Потом, потом. Да, жаль, здесь нет Прохора. Нет, я здесь. О, Прохор. Внимательно слушаю. -впрочем, впрочем, впрочем, что ж, в двух словах. Ну? Вы знаете, мистер Кук, мы ну? вас побьем. <свят> побьем. <свят> вас вас <свят> двое, а нас <свят> много. Побьем, свяжем, завладеем <свят> вашим <свят> золотом и заставим вас работать <свят> на коллектив. <свят> Вы насильно завладеете нашим золотом. <свят> no. No. На чужую Куровать, рта не развивать, как говорит русский, очень хорош пословица. Вот что, Андрей Андреевич, скажите откровенно, что замышляют рабочие мои? Что-то носится в воздухе, а что, не могу понять. Как вам известно, Прохор Петрович, угол падения равен углу отражения. Проще Как аукнется, так и откликнется. То есть? Логика, здравый смысл говорит за то, что всякое предприятие может быть сильным только при условии, если рабочий заинтересован в прибылях. Угу. Или в крайнем случае обеспечен настолько, что может существовать по-человечески. А так как ничего этого у меня нет, так как я эксплуататор, то мои предприятия должны рухнуть, Если хотите, а... да. Но почему же они вот уж восемь лет стоят и крепнут? Стоят и крепнут, вы говорите. Вы знаете, прошлой осенью мы облюбовали для поделок огромный, крепкий, в требхвата кедр. По тайге пронесся ураган. Так вот все деревья уцелели, а этот кедр рухнул. Мы потом дивились, совершенно здоровый с виду, а в середине сплошная труха. Вот вам понимаю, понимаю. Но пока что я бури ниоткуда откуда не жду. Политический барометр показывает обратное. Да, насчет барометра. Прохор? Вообще насчет политики. Прохор, я прошу тебя. Сейчас, не на сейчас. Скажите, Андрей Андреевич, откуда у рабочих появляются разные сволочные брошюры? А, а именно... Что же, вы ни одно не видали, будто бы? Нет. Нет, не видал. Простите, Нина об... простите, мне необходимо идти, я оторвался от работы. А. Одну минуту, Андрей Андреевич, ваше высокоблагородие. Только, пожалуйста, без жестов, господин Пристав. Что вам угодно? Да ничего особенного. Среди рабочих появились во множестве разные красненькие агитационные брошюрки, прокламации, воззвание партии социал-демократов этих самых. Какие брошюрки, какие прокламации? А вот, пожалуйста. Так. Ну и при чем же тут я? Да. При чем же тут Андрей Андрей? Действительно. Сегодня мною арестован. Техник Матвеев! Как? Да как вы посмели? Техник Матвеев на регуляционных речных работах. Без него я просто как без рук. Разве можно с такой рекой шутить? И вообще, на каком основании? На основании закона. Вот что, Федор Степанович, да? вы свой закон пока в сторону. Что? Сейчас же распорядитесь освободить Матвея. Но я же не могу, вы понимаете, Прохор Петрович, не могу я. А я, я требую, что же вы хотите мне на 50 тысяч убытку наделать? Ну вы же, Прохор Петрович, подрывайте мой престиж. Вырубите сук, на котором изгоняете. Андрей, Андреевич, большое вам спасибо за работу. Я очень доволен вашей распорядительностью. До свидания, голубчик. Идите. Я скоро буду сам на работе. Всего доброго. Так, и мне пора. Да, я привожу. Алло? Да, да, я слушаю. Стойте, стойте. Возьму карандаш. Диктуйте. Мукиржаной 45 тысяч пудов. Ох, уж это мне мука. Дальше. Круп гречневых 4000 тысячи пудов. Дальше. Проса. Сколько проса? Так. Крупчатки. Десять тысяч пудов. Все, отбой. Алло, барышня. Дайте мне контору. Контора, примите две телеграммы. Томс Кухтерину, копия отделению торгового дома Громова. Выслать твердый счет муки женой 45 тысяч пудов. Крупчатки 10 тысяч пудов. Записали? Стоимость точно подытошки. Через час копию ко мне. Мистер Кух, вы да. слышали мой разговор? О да, мистер Громов. Так что, проект мельницы готов? Мы ж переплачиваем за муку эту. Чертову ему денег. Постройку надо двинуть немедленно. А -а -а. Развернуть вовсю. Проект готов. Я хотел бы посмотреть его. А Принесите, жду. А, сию минуту. Сию минуту. а вы, Федор Степанович, останьтесь. Послушай, Прохор, Федор, ты штучки своя ставь.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 Ух, я эту твою волчью собачку когда-нибудь тюкну вот из этого пистоля. Не нравится она мне. Да и ты ей тоже. Да, ну я пошел. А впрочем, мне бы деньжат. Нету. То есть как это? Мне до зарезу? Какой же ты негодяй. Мне надоело это. Слушай, садись, Федор, поговорим. После. Некогда. Гони 500 пока больше не попросил. Убирайся к черту, ступай вон. И не забудь Матвеева освободить. Ох, смотри, молодчик. Прохор. Петрович. Мерзавец. Подлец. Ну что, люпус? Что, волчина? Не нравится, когда взгляд. Да. Мне тоже не нравится. Меня ведь тоже считают волком. Зверям-аспидам плевать. Они оценивают мои дела снизу, а я с башни. Кроты. Я не зря построил себе башню и назвал ее Гляди в оба. О, я отсюда все вижу. У них мораль червей, у меня крылья Орла. Мораль для дельца слюнтяйства. Творчество – огонь, а мораль – вода. Либо созидать, либо философствовать. Загублю жизнь в дело. Оставлю потомству плоды рук своих. И вот, может быть, тогда буду замаливать грехи. Ну, ладно. На место На место. Алло. Что случилось, Андрей Андреевич? Вода заливает шахты? Вот что, Протасов. Немедленно снимите рабочих с котлованов. Мобилизуйте кополей или лесорубов. Всех на водослив. Ну что с того, что завтра воскресенье? Работы не прерывать. Стражайше приказываю считать праздник буднями. Обещать водки. Уряднику и стражникам внушить, чтоб переписывали недовольных горлопанов, смутянов к расчету. Протасов, слушайте, если вода зальет шахты, вы будете в ответе. Что не можете ручаться, тем хуже для вас. Входите, входите, мистер Кук. Тихо, тихо, Люкус, тихо. Пожалуйста. Ну, давайте проект. Пожалуйста. Расчеты проверены? Да, да, да. Но я полагал бы, прежде чем подписать проект, надо собирать технические совещания. Ерунда. Мельница моя и техническое совещание – это я. Но... Без всяких, но, мистер Кук. Вот так. Фасад, угу. разрез, план. Угу. Понимаю. <свен> Слушайте, а зачем вы так все раздраконили? Картина это, что ли? Ну. No. Достаточно в карандаше. Но no, no, я привык. От ненужностей надо отвыкать. <свен> на какую глубину вы опустили бутовую кладку? Ну. No. Насажень. Много. That's... Хватит на дваршина. Я грунт знаю. Oh, простите, мистер Громов, простите. Но ведь грунт, грунту рознь, Надо очень бояться грунтовых вод. Ерунда, мистер Кук. Грунтовые воды мы перехватим шпунтовой перемычкой. Будет вдвое дешевле. Вот граница бута. Стены надо тоже уменьшить. Внизу три с половиной кирпича? Да. Согласен. А верхний этаж два кирпича. Ну, простите, простите, нагрузка. Нагрузка? А на кой черт вы ставите железные двутавровые балки, когда у нас в тайге сколько угодно лиственницы? А она покрепче вашего железа. -то. Долой, долой. Ой. Ой, ой, ой, ой, ой, Вот машины. Ну, тут я пас. В этом деле я не бенни Быть посему, как пишут цари. Согласен. Давайте смеха. Пожалуйста, пожалуйста. Вот. 71 тысяча пятьсот тридцать девять рублей. Восемьдесят одна с половиной копейка. Сколько, сколько копеек? 81 с половиной копейка. С половиной. Да. Довольно точно. 50 тысяч и ни копейки больше. No, no. 71 тысяч. Мистер Колл. Правда, приняв внимание, ваши поправки, тут можно надеяться, 50 что... 50 тысяч инстаграмов. Пейте, пейте. Что вы, что вы? Что вы, этот это, это, челечанец такая, Ничего. я не могу так много. Техническое совещание, мистер Кук, закончено. Ваше здоровье. <клышко> Я могу больше. Я вас больше не задерживаю. Честь имею. Разрешите, Прохор Петрович? Вы? В чем дело, Андрей Андреевич? Вы не захотели со мной продолжать разговор по телефону, однако я должен его довести до конца. Копали или сорубы отказываются выходить завтра на водоотлив. Что им надо от меня? Исполнение вашего обещания по всем пунктам. Как? Кому еще обещания! Прохор Петрович, во время лесного пожара от разорения вас спасли эти самые копали или сорубы, рискуя жизнью. Я хочу напомнить вам обстоятельства дела. Я знаю их лучше вас. Требования законные, улучшение квартирной и медицинской помощи, вежливое обращение, выдача жалования деньгами, а не купонами, сокращение рабочего времени Поскольку и. И сколько мне бы обошлось их нахальное требование? Подсчитайте и доложите мне. Материальные требования рабочих укладываются в сумму, несколько превышающую 400 тысяч рублей в год. Что? При ваших многомиллионных оборотах это же пустяки. Да вы с ума сошли. 400 тысяч пустяки? Да кто вам дал право, Протасов, распоряжаться моим карманом как своим? Прохор Петрович... Я уверяю вас, что народ вдвое усерднее будет работать. Вы останетесь в барышах, поверьте мне. Нет, нет, Андрей Андреевич, никаких реформ не будет, понимаете, не будет. Как, значит, вы отказываетесь от своих слов? Да, отказываюсь. Да вы, да вы нравственный слепец. Вы перестали различать понятия, подлость и справедливость. Ой, как же мне все это надоело. В таком случае, вот вам моя просьба об отставке. Что? Да, да, да. При сложившихся обстоятельствах я бессилен принудить себя оставаться у вас на службе. Ну, как же? Вы же губите дело. Андрей Андреевич, значит, вы лгали, говоря, что любите его? Я не хочу работать с джентльменом, которого я перестаю уважать. Так. Прощаюсь с вами и предостерегаю вас, господин Громов, что рабочие будут добиваться своих прав всеми легальными путями. А я предостерегаю вас, протасов, что мной уже вызваны солдаты и жандармы. Ну что ж, прощайте. Передайте вашим рабочим, что их бунтарство будет принято в штыки. Алло, слушаю. Что? Обвалилось? Убитых нет? Сколько? Семейные? Нет. Ну так черт с ними. Составьте протокол, нет. Мне присылать не надо, пусть останется в конторе. Все, отбой. Прохорь Петров, Прохорь Петров. Ой, беда, беда, Прохорь Петров. Что, что еще? На золото, что вчера в казну везли, разбойники напали. В тайге. Двое раненых казаков вернулись. Золото, золото. Что с золотом, старый черный? Да цело, цело. А вот шестерых казаков поубивали, только двое и остались в живых из всего конвоя, раненые. А с разбойниками что? Тоже поубивали. Один, правда, ушел. Но казаки говорят, что запомнили его. По усам да по толстому брюху. Да еще вот это. С морды его содрали. Ну-ка, ну-ка дай сюда. Парик и города. Ты чего говоришь? Прохор Петров, не спятил ли часом? Не спятил я, не спятил. На фарков тебе за труды ступай вон. Господи, вон, Господи, вон! Господи, да что ж такое, я пришел. Ты парик, борода. В этом маскараде я тебя уже однажды видел На Масленице Да, да, да, да, да, так Так вот это кто? Ну, воистину, Бог шельм метит Ах, гад ползучий Сколько ж лет ты измывался надо мной, но теперь все. Пришел твой конец. Теперь мой черед наступил посчитаться с тобой. Алло, барышня, дайте мне пятый. Алло, здравствуй, дружок. Да, я. Ты мне очень нужен. Сейчас, сейчас. Что? За немог. Ну ладно, так я сам к тебе сейчас приду. Жди! Это я прошу, прошу, что стряслось, Прохор Петрович. Вроде недавно виделись. Никак не как ты зубами маешься. Ох, не говори. Ну. Вот и все. Федор. Что? Прости, Прохор, что все это значит? Вот твой парик с бородой. Что? Не отрицай, я его и раньше у тебя видел. Видел, но я не понимаю, ну и что с того? А то, что он найден в тайге где было совершено нападение на золотой караван. Так. И сорвали этот парик с одного из разбойников. Ага. Ты изобличен, Федор. Ха -ха. Чушь. Прохор Петрович, чушь собачья. Значит так. Нас здесь никто не слышит. Я хотел сказать тебе, что так жить нельзя. Я больше не могу. Нам здесь вдвоем не жить. Или ты, или я. И знай, если ты будешь упрямиться, я тебя уничтожу. Нельзя ли без угроз, мой милый, уничтожу? Я не тебе служу. Я служу главным образом... Государю императору Ой, зубки-то совсем прошли Ну, подлец Разбойник при большой дороге не слуга царю Но... Еще недавно ты при желании мог погубить меня Но теперь, когда я узнал, кто ты, я тебя погублю Не так скоро Три дня За организованное нападение на караван золота с убийством шести казаков. Тебя ждет петля. Да? Слушайте, Прохор Петрович, вы окончательно с ума сошли. Ведь подобные предположения можно делать только в белой горячке, чтоб я слуга государя. Два казака, два крепко тебя заприметили там на деле. Твои усы, твое брюхо и морду, конечно, извини. Меня губит близкий друг, близкий человек, которого я любил, которого я оберегал с пеленок. О, проклятие! Слушай, ну нельзя ли без вот этих вот фокусов, без душераздирающих монологов? Меня этим не возьмешь, я не институтка. Ты говоришь, друг, друг, друг, я тебе Прохор. Ладно, спасибо. Так слушай, слушай внимательно. За всю мою жизнь, ты слышишь, я тебе переплатил больше 50 тысяч рублей. Я считаю, что этой суммы совершенно довольна, чтобы выкупить те документы против меня. Которые у тебя оказались в руках после смерти Анфисы Козыревой. Давай их сюда. Нет у меня документов. Нет, не дам. Не дам. Не дашь. Не дам. Я лучше сожру их, как сожрал твой документик, этот. Инокентик Грузив. Не дашь. Не дам. Да и вообще, они у меня в губернском городе, в сохранном месте. А ну, покажи твою железную шкатулку. А -а -а -а. Вот фига! на выкуси! Это что? Что это? Обыск? Последний раз. Не дашь? Не дам. Тогда прощай. Я еду к прокурору. Подожди, прокурор. Прохор! Прохор! Срок у тебя три дня. Вообще-то, мой дружеский совет, стреляйся. Что? Самое лучшее, если ты пустишь себе пулю в лоб. Ну, Прохор Петрович... Прохор Петрович! Умоляю, не купить. Мне 54-й год. Я же верой и правдой вам одному... И только вам. Федор Степаныч, ну что ж ты? Встань. Нет. Да встань, тебе говорят. Чего ползаешь? Ну что? Боязно стреляться-то. Давай документы. Сейчас. Сейчас. Без попутку. Вот Вот, извольте принять пакет со всеми документами. Игра наша кончена. Простите меня, подлец. Теперь веры и правды. Значит, вот эту полуистлевшую бумагу Анфиса везла к прокурору? Так точно. Этот самый документ. Как он попал в тебе в руки? Изъял у погибшей Анфисы Петровны. И напоминаю вам, Прохор Петрович, что дом Анфисы со всеми против вас уликами подожжен мной. То есть не мной лично, а бродягой. Он по пьяному делу и сам сгорел там. Этим я спас вашу честь. Иначе... А это что? Что за бумага? Это, а, это особое мнение губернского врача-психиатра, ныне тоже умершего. Он считал, что ваш батюшка в психическом смысле совершенно нормален. Ему неизвестны мотивы, по которым вы... Как добыл бумажку-то? Неисповедимыми судьбами. У меня ведь во всяком городе есть... Закадычные приятели. Такие же жулики, как и ты. Виноват, Прохор Петрович. Виноват. Ладно. Что от меня ждешь? <свят> Вашего доверия, Прохор Петрович. <свят> Будь мне верным слугой, как раньше. Клянусь верой и правдой служить вам, Прохор Петрович, до последнего моего издыхания. Я выстрою тебе хороший дом, обставлю его. Прощай, Федор. Без приключений, Иван Сергеевич. С Паском едва уряднику в руки не попал, но к счастью обошлось. Как в России, на фабриках и вообще. Рассказать есть о чем, Андрей Андреевич. Рабочее движение в Петербурге, в Москве, на Урале и на юге, крепнет. Были забастовки, когда были расстрелы. Деревня тоже ожидает земли и воли. Фу, уж не от государственной или думы? От нее только одно: разговорчики да кукиш в кармане. При царском дворе завелся Гришка Распутин, сибирский мужичок, конократ. Трон шатается. Словом, вот-вот революция. Да вы прочтете свеженькую литературу, которую я привез. Сами убедитесь. Когда обратно? Не тороплюсь, товарищ Протасов. Сначала по вашим рабочим похожу. Потом на казенный завод махну. Оттуда по железнодорожным мастерским. Как насчет денег, Андрей Андреевич? Я имею передать денег четыре тысячи хорошо ну вот пришли вот сюда в этот барак Да что же это такое, товарищи? В баню рабочие по очереди попадают два раза в год. Здравствуйте, товарищ Матвеев. Здравствуйте. Вот, вот привел товарища из центра. Иван Сергеевич, приехал из Петербурга. Рубль 70 на сутки получаем, а по 11 часов без передыху дуем, а? В это какие-то мокрети. Хларайм, врем. Здравствуйте, здравствуйте. садитесь, садитесь, садитесь сюда. Силы больше нет. Прямо смерть, что над нами хозяин делает. За день наломается в барак, вертались, а там хуже ада. А ведь обещали новые обещали. бараки построить, расселить. Обещали. Вот скажи, Матвеев, Матвеев ну что, вранье что? это или нет? Вранье. Хозяин говорит, раз тунгусы живут в чумах, И не дохнут. Почему же рабочие требуют тебе дворцов? Ну, Недовольно говорит, гоните в шею. Только стоит свистнуть пять тысяч, новых набежит. Когда-нибудь когда подстрелить, по его дьяволу. какая тебе выгода? Ну, подстрелишь, тогда и работе конец. Куда без хозяина? Хозяин все-таки кой-какой сугрев дает. Будь того хуже злодей, а все же таки хозяин. Будем трижды через нитку проклян. Потерпи чуток. Ну как это? Терпевич, врешь. Терпелка спортилась. Да. Я пуп сорвал. Мы потроха себя, надорвали все. Поставать надо. Это одно дело. Одно дело выставать. Разрешите? Разрешите мне сказать? Товарищи, Иван Сергеевич приехал к нам из Петербурга... Вот, пригласил его к вам. Как, послушаем? Пожалуйста, Иван Сергеевич. Забастовка. Забастовка товарища орудия верная, но убийственная для хозяина. Только в том случае, когда у бастующих рабочих между собой есть единодушная поддержка друг друга. Крепкая дисциплина. Непоколебимое стремление добиться своего. Вот, вот. Вот, Слушай, на... фила А кроме того, товарищи, нужны деньги на жизнь. За границей За границей существует для этого специальный забастовочный фонд. Ну, Капитал, а как же У вас же такого капитала нет. Я да тоже. и быть не могло. Правда, я и некоторые мои товарищи могли бы оказать кое-какую поддержку. Ну, скажем, тысяч в пять. Но ведь это пустяки. Этой суммы не хватит даже на неделю. Да на недельку-то у нас как-никак жертвы хватит. Да хватит. Из жертвы, жертвы, вытрясем, все закоулки обшарим. Так а другую неделю... И не жравши просидеть можно. На третью нет, неделю хозяина за горло и кровь сосать. Да? Товарищи, нет, нет, нет, нет. Насилий никаких. Это первое условие. Мы в одиночку революцию поднимать не можем. Кишка тонка, иначе... Вы знаете, что вам может угрожать? Ну, а как же? По требованию хозяина, сюда пригнаны казаки и жандармы. Во главе с ротмистром фон Тфеффером. Уже видели. Ну так вот подумайте. Борьба может оказаться длительной. Денег у вас нет. Крепкой организации пока что нет. нет, нет, нет. В случае, если применят силу, вам сопротивляться нечем. Но... Вы безоружны? Нет, ну, вот, вот так. не намажем. А хозяин жесток, упрям. Вам может угрожать расстрел, товарищи. Не посмеет. А вы, товарищ Протасов, за то, чтобы бастовать или нет? Товарищи, я вам сказал самое худшее – Конечно, волков боятся в лес не ходить, но при удаче ваша забастовка настолько хлестко ударит хозяина по карману, что он быстро сдастся. Я бы лично стоял, ребята, за забастовку. Прошу прощения, господин ротмистер. вот слушаю. Ну, что случилось? Когда? Так? Так? Нет, нет. Уступок не будет. Так и передайте этим мерзавцам. Поняли? Все. Ах, подлецы, Ах, мерзавцы. Что тут у вас происходит, Прохор Петрович? Рабочие собираются толпами, держат себя вызывающе. Вызывающе? Да они бастовать изволят, дорогой фон Фефер. А? Вчера не вышел на работу прииск Достань. Сегодня забастовал прииск Новый. А сейчас мне сообщили, что забастовало 500 человек лесорубов. Забастовали все лесопильные заводы. Я уже потерял около двухсот тысяч рублей. А вы говорите вызывающе. Да эти скоты ведут себя возмутительно. еще неизвестно, что будет дальше. Очень хорошо. Очень хорошо, что наконец прибыли солдаты и жандармы во главе с вами, дорогой Карл Карлович. Вовремя, вовремя, барон. Ну что ж, вы это мы. А мы это вы. Рабочие собираются идти в поселок, подавать прошение прокурору. Не верьте им, Ротмистер. Не верьте, они пойдут, чтобы обезоружить солдат, убить начальников, произвести погром и грабеж. Вы вы понимаете меня? Нужны весьма серьезные меры. Да, да, меры. Самые строгие, самые крутые. Иначе все развалится. Все рухнет. Время ответственное, Дас. Я рад, что мы понимаем друг друга. И смею вас заверить, дорогой ротмистр Прохор Громов умеет ценить дружбу. Любезнейший Прохор Петрович, я должен проявить здесь, в вашем конфликте, чудеса находчивости и умения. Но вы не волнуйтесь. Я или забастовку усмирю, или кости свои сложу здесь». Честь имею, господин Громов. Честь имею. Не упрекает меня, что я тиран Для рабочих А что им чертям еще надо? Ну, сдохли бы без меня Пять тысяч, кроме баб да ребят, всех кормлю, одеваю Это мало им скотам Не могу же я вот так взять и отдать им все Не могу Ну, эксплуататор, ну, тиран, дело конец венчает. Господи, не оставь меня.